глава двадцать пять яркий свет пытаюсь вскинуть руку но какая то медсестра меня держит разбитое стекло лицо кимберли пронзительный крик ремень безопасности перетягивает её грудь вызовите доктора бенефилд немедленно длинные каштановые волосы окружённые нимбом света карие глаза марли марли где марли Глава двадцать шестая. Снова открываю глаза и вижу доктора Бенефилд. Она пристально рассматривает моё лицо. Увидев, что я очнулся, женщина улыбается, снимает очки и надевает на голову. «Добро пожаловать в мир живых, мистер», — громко говорит она. Её слова звучат очень ясно и отчётливо, действуя на меня, как удар обухом по голове. Болезненно морщусь. «Ну и напугали же вы нас». «Вы слышите меня?» Открываю рот, но в горле саднет, как будто в него песку насыпали, во рту сухо. «Хреплю я». Такое чувство, будто мои голосовые связки пересыпаны мелкими осколками стекла. «Не разговаривайте», — инструктирует меня доктор Бенефилд. «Но мне нужно говорить, нужно спросить, где Марли. Я помню только ослепительную вспышку молнии, вой ветра и то, что нигде не смог найти Марли». «Мар!» — хрипло выдыхаю я, от боли. Доктор Бенефилд похлопывает меня по руке и с серьёзным видом качает головой. настаивает она. «Я позову ваших родных, они так обрадуются». Смотрю, как она уходит, борюсь с желанием закрыть глаза, хотя свет слишком яркий. Всё вокруг расплывается, как в тумане. Сосредотачиваюсь на голосах, раздающихся за пределами комнаты, но у меня совершенно нет сил. тело отказывается двигаться. Рядом со мной громко пищит какой-то аппарат, фиксируя мой участившийся пульс. «Кое-кто очень рад, что вы проснулись», говорит доктор Бенефилд. «Марли». Снова нахожу взглядом доктора Бенефилд. Её силуэт всё ещё не чёткий, но я вижу, что рядом с врачом стоит девушка, её рука зафиксирована перед грудью повязкой. Она открывает дверь шире и... комната начинает вращаться. Я хватаюсь за поручень больничной койки, дышать трудно, Зажмуриваюсь, жду пока пройдет головокружение и все вокруг станет нормальным. наверное я очень сильно ударился головой, иначе с чего бы такое? почему я снова вижу галлюцинацию да еще такую яркую, но открыв глаза я теряю способность дышать, потому что в палату входит вовсе не марли, это кимберли, и на этот раз она не исчезает, зато я отключаюсь. Глава двадцать седьмая. Проснувшись, я не открываю глаза. Лежу крепко зажмурившись. Мне приснился кошмар про Кимберли. Слышу писк аппаратов рядом со мной. Мне в нос ударяет стерильный запах больничных простыней. А ещё кто-то легонько, ласково поглаживает меня по руке. Должно быть, во время грозы я крепко приложился головой. Так сильно травмировался, что меня снова пришлось вести в больницу. так сильно, что у меня опять начались видения. Ох уж эти летние грозы, дождь побил мои розы, почему они... Мама, хриплю я. Открываю глаза и вздыхаю с облегчением. Вместо призрака Кимберли у моей кровати сидит мама, и ее силуэт четкий, не расплывается. Обвожу взглядом палату, нет сил подняться и сесть, мысли тяжело ворочаются в голове, Я воспринимаю происходящее вокруг меня, как замедленное кино». Мама вскидывает глаза, ахает и начинает покрывать поцелуями мое лицо, попутно заливая его слезами. «Я думала, что уже никогда этого не услышу». «Что случилось?» – спрашиваю я. Издаю тяжкий стон, поднимаю руку и тянусь к голове. «Я упал. Ударился головой, вроде бы». Мама слегка хмурится. Её ладонь, похлопывающая мою руку, замирает. «Ты что-нибудь помнишь?» Таращусь на неё, не сводя глаз. «О чём она говорит? Я же только что сказал, что именно помню». «Ага. Я упал и ударился головой, пока искал Марли во время грозы, правильно?» Мама спадает с лица. «Что ещё мне полагается помнить? У меня почти останавливается сердце». «Пожалуйста, мама, только не говори, что с Марли что-то случилось». «Марли?» Я ты попал в аварию, Кайл, продолжает мама, вглядываясь в моё лицо. Ты ехал на машине с Кимберли. Хлопаю глазами, качаю головой, как будто я могу о таком забыть. Зачем она сейчас об этом напоминает? Ага, мама, говорю я, слабо пожимая её руку, так что натягивается тонкая трубочка, соединяющая моё запястье с капельницей. Это же было год назад. А вчера ночью я упал на нашем заднем дворе. мама смотрит на меня большими глазами. «Ты запутался, золотце. Ты долго спал», говорит она, сдвигая брови. «Находился в коме». «Где?» — молчу, смотрю на неё во все глаза. «Насколько же сильно я вчера ударился головой? В коме? И как долго?» «Восемь недель», отвечает мама. «Что? Если уж мне так поплохело, то что же случилось с Марли?» Неужели она пострадала во время той грозы? «Где Марли?» – спрашиваю я маму, с каждой секундой волнуясь всё сильнее. Мама глядит на меня с тревогой, в конце концов спрашивает «Кто?» Я весь холодею, в животе как будто образуется кусок льда, скрежет металла, перекошенное от ужаса лицо Кимберли, мигающие у меня над головой лампы в больничном коридоре, но это полная бессмыслица. где же Марли? Мне нужно уйти отсюда, заявляю я. Паника стискивает мне грудь острыми когтями. Пытаюсь встать, но ноги отказываются двигаться. Скосив глаза, вижу, что вся моя нога от кончиков пальцев до бедра в гипсе, и когда я пытаюсь ею пошевелить, боль пронизывает каждую косточку. Меня накрывает ощущение дежавю. Дежавю и ужас. Уже все позади, восклицает мама, хватая меня за руку. «Скоро всё образуется, вот увидишь». Выдёргиваю руку из её хватки и вырываю из запястья катетер. Пытаюсь подняться, но падаю вперёд, прямо на маму. Она изо всех сил старается не дать мне свалиться с кровати. «Сестра!» – пронзительно кричит она. «Нужна медсестра! Пожалуйста, помогите кто-нибудь!» Отчаянно борюсь со своим деревянным телом, но сильные руки прижимают меня к кровати, что-то больно колет меня в предплечье. «Медсестра!» со шприцем. Падаю обратно на подушку, руки и ноги наливаются тяжестью. Всё вокруг замедляется. Веки сами собой опускаются, язык еле-еле ворочается во рту. Я не лепечу, я фокусируя взгляд на маме. Кимберли жива? Конечно, жива, золота, азадачно отвечает мама. Она просидела у твоей постели весь день. Жду, что это наваждение закончится, что мир перезагрузится. Зажмуриваюсь и вижу лицо Марли, ее карие глаза, россыпь веснушек на носу, длинные каштановые волосы, ее улыбку. Она всегда так улыбается, когда рассказывает истории. Задумавшись, она прикусывает нижнюю губу, и все же, когда я снова открываю глаза, Марли рядом нет. Все вокруг темнеет, и вколотое мне успокоительное погружает меня в сон. слышу голоса Рядом со мной мама, снуют туда-сюда медсёстры. Держу глаза закрытыми и жду. Жду тишины. Жду возможности убраться отсюда и найти Марли. Вскоре ночь переваливает за середину, и я слышу, как закрывается дверь. Всё вокруг стихло, только пищит аппарат рядом с моей кроватью, фиксируя мой сердечный ритм. В мгновение ока сажусь, выдираю из вены катетер, не обращая внимания на тонкую струйку крови, стекающую по запястью. Делаю глубокий вдох, собираюсь силами, потом спускаю ноги с кровати, переношу вес на правую ногу, и в глазах у меня начинает двоиться. Боль настолько ослепительная, что меня накрывает волна тошноты, но я стискиваю зубы. Нужно идти. Кое-как выхожу из палаты и ковыляю по коридору, хромая и держась за стену. Больничная пижама мгновенно пропитывается потом, стекающим по моей спине. Каждый шаг — это агония, мир вокруг меня качается из стороны в сторону, и всё же я упрямо продвигаюсь к лифту, а перед глазами стоит лицо Марли. «Пруд, ни о чём другом я думать не могу, нужно добраться до пруда». Большие металлические двери раздвигаются, и я почти падаю в кабину лифта. Подавляю очередной рвотный позыв. Я ведь уже зашел так далеко, нельзя останавливаться. Кнопки подмигивают мне, предлагают выбрать какую-то цифру, этаж. Пытаюсь подумать, но обжигающая боль в правой ноге лишает меня способности мыслить здраво, а левая нога начинает дрожать под моим весом. Кнопки мигают, мигают, мигают. Первый этаж? наверное, мне нужно туда. Внезапно здоровое колено подгибается, я тяжело приваливаюсь к стенке лифта, перед глазами пляшут чёрные точки, их становится всё больше и, в конце концов, всё темнеет. Падаю на пол, в голове остаётся лишь одна мысль. Я должен найти Марли. «Кайл!» — говорит чей-то голос, чья-то рука крепко сжимает мое плечо и трясет, заставляя меня проснуться. «Кайл!» Открываю глаза, и постепенно из тумана выплывает лицо доктора Бенефилд. Она тяжело вздыхает, глядит на меня, качая головой, и говорит, «Ну, в самом деле, приподнимаю голову и оглядываюсь, я все еще на полу в лифте». «Давно я тут лежу», — со стоном выдыхаю я, «кое-как сажусь». Это вы мне скажите, фыркает врач, скрещивая руки на груди. О чём вы только думали, чёрт побери? Я думал о Марле. Пытаюсь подняться, но боль в ноге просто невыносима, и я снова оседаю на пол. Доктор Бенефилд стоит надо мной так долго, что я уже всерьёз начинаю опасаться, что она не собирается мне помогать. Потом врач вздыхает. «Ждите здесь», — командует она. Обессиленно прислоняюсь к стене, пытаясь сглотнуть подступившую к горлу горькую слюну, стараюсь отрешиться от боли, распространившейся на все тело. На меня падает какая-то тень, вернулась доктор Бенефилд и привезла кресло-каталку. Уложив меня обратно в постель, врач зовет медсестру, и та снова ставит мне капельницу, увеличив дозу обезболивающего, чтобы облегчить мои муки. Доктор Бенефилд ворчит себе под нос, светит мне в глаза фонариком. Смотрю прямо перед собой, а врач выключает фонарик и хмуро глядит на меня. На её лице мешаются злость и сочувствие. «Вот уж не думала, что с вами будет столько хлопот», — говорит она, когда медсестра уходит. Я молчу, и врач осматривает зажившую рану у меня на лбу. «В глазах двоится? Голова болит? Кружится?» «Нет», — отвечаю я, — «и это правда?» Я столько месяцев мечтал избавиться от головных болей и ночных кошмаров, и вот голова у меня больше не болит. Доктор Бенефилд вздыхает и садится на край моей кровати. «Итак, не хотите объяснить, что это был за финт ушами?» «Не хочу и все-таки пытаюсь. Я не должен здесь быть, стараюсь говорить спокойно, но ничего не могу с собой поделать, голос дрожит и срывается. Еще никогда я не чувствовал себя настолько не в своей тарелке». мало кто хочет оказаться в больнице заверяет меня врач сухо улыбаясь разве что врачи вроде меня я не это имел в виду тогда что же я сейчас должен быть дома есть блинчики вместе с марли или идти в кафе чтобы позавтракать старательно обходя огромные лужи оставшиеся после вчерашней грозы я должен выискивать в книжных магазинах тетради разных оттенков желтого и решать какую из них лучше подарить марли на день рождения Я должен гулять с Джорджи и готовиться к началу футбольного сезона в старшей школе Эмброуз, а еще играть в футбол с друзьями в парке в следующую субботу. Я должен быть рядом с Марли, а вместо этого я отброшен к началу пути. Мое тело пронизывает новая волна боли, я крепко зажмуриваюсь, надеясь, что лекарства вот-вот подействуют. Кома. Я был в коме. Доктор беннифилд Говорю, я открываю глаза и смотрю на врача. люди в коме видит сны. Поясните, почему вы спрашиваете, и я расскажу вам все, что знаю. Ладно, я видел, умолкаю, подыскиваю правильные слова. Я не понимаю, как оказался здесь. Для меня прошел целый год со дня аварии. У меня была другая жизнь. Кимберли умерла. У меня появилась другая девушка, Марли. Но теперь я здесь, и все вокруг утверждают, что я лежал в коме, и что реальность? Я обвожу комнату взмахом руки Такова. Доктор Бенефилд пристально смотрит на меня, и я не понимаю, о чем она думает, вздыхаю. «Знаю», — звучит безумно, — врач кивает. «Да, это можно расценить как безумие. Продолжайте. Я должен вернуться туда, в свою настоящую жизнь. Говорю я, думая о Марле, джорджи и о нашем месте на берегу пруда. Я так скучаю по Марле, буквально каждой клеточкой тела. «Мне плевать, даже если моя нога никогда не заживёт, а мозг навсегда останется повреждённым, обойдусь и без них, мне нужна только Марли». Врач хмурится. «Не понимаю. Когда, по-вашему, вы в последний раз находились в той другой жизни? Вчера?» Она вглядывается в моё лицо. «Вчера вы были здесь. И позавчера, и на прошлой неделе». Качаю головой, вспоминаю, как несколько раз приходил сюда на приём к доктору Бенефилд, как она проверяла мою голову, дабы убедиться, что я не сошел с ума. «Вы тоже здесь были? Вы меня консультировали?» «Вы довольно часто открывали глаза», — замечает доктор Бенефилд, «смотрели прямо на меня. Эти сны. Вероятно, вы включили в них меня и других людей». Она указывает на попискивающий кардиомонитор. «Все, что вы слышали и видели, могло проникнуть в ваше подсознание и сны. Такое изредка случается с людьми в коме». Ваши синапсы восстанавливались, оживали. Я могу только представить, что вы пережили. А как же Марли, не сдаюсь я? Доктор Бенефилд отвечает не сразу, а когда снова заговаривает, ее голос звучит тише. Ваша жизнь с Марли казалась вам идеальной? Меня накрывает волна ужаса. Да. У меня была работа, которую я выполнял блестяще. У меня была настоящая жизнь. Рядом со мной была чудесная девушка. Я становился лучше. «С каждым днём совершенствовался?» Очевидно, моё молчание — именно тот ответ, которого ждёт доктор Бенефилд. «Кайл, ваша жизнь здесь», — она слегка сжимает моё плечо. «Ваши друзья, ваша мама приходили в эту палату каждый день, ждали и молились о вашем выздоровлении. Идеальные или нет, но они вас любят?» «Осмысливаю её слова, но я просто оглушён. У меня всё болит, на меня слишком много всего навалилось». «Где же Марли? Лекарство начинает действовать, и мир вокруг меня замедляется, мои веки тяжелеют». «А теперь поспите». «Хорошо», — говорит доктор Бенефилд. Она гасит свет и уходит, а я отключаюсь. Глава 28. Когда я снова просыпаюсь, уже ночь. Слышу стук в дверь, поворачиваю голову и вижу доктора Бенефилд. Ее рыжие волосы собраны в хвост, но после длинного дня несколько прядей выбились из прически как вы себя чувствуете вы долго спали, говорит она придвигает к кровати стул и опускается на него устало сложив руки на коленях вы наверное вкололи мне лошадиную дозу снотворного отвечаю я она пожимает плечами и кивает вы страдали от боли я и сейчас страдаю, но не от той боли, которую имеет в виду врач. Смотрю на висящие на стене часы, уже довольно поздно. Вы живете в больнице? Доктор Бенефилд фыркает. Первые несколько месяцев приходится проводить много времени на новой работе. У меня падает челюсть. И эта женщина делала мне операцию на мозге? Может, я поэтому в таком состоянии? Первые несколько месяцев в этой больнице врач усмехается, и я выдыхаю с облегчением. Я уже много лет копаюсь в чужих мозгах. Вы в надежных руках. Она кивает на мою ногу, огромный гипс прикрыт простыней. Вы хоть представляете, как вам повезло, что вы не травмировались повторно? Отвожу взгляд и смотрю в окно, не желая вспоминать прошлую ночь. Кроме того, я уже оправился от этой травмы. В другой жизни, когда рядом была Марли. Безумие какое-то. Почему никто не знает, где она, кто она? «Завтра вам снимут гипс, несмотря на ваше маленькое приключение». «Хорошие новости, а?» «Хорошие новости?» Открываю рот, чтобы что-то сказать, но не успеваю. В коридоре раздаются громкие шаги, кто-то быстро приближается к моей палате. Мы с доктором синхронно поворачиваем головы к двери, а в следующую секунду она едва не слетает с петель и в палату врывается Сэм. «Братан, ты очнулся? Я же говорил!» Сэм начинает энергично пританцовывать, этот танец он постоянно исполнял во время матчей, если удавалось заработать тачдаун. На миг я вспоминаю, как Сэм плакал, возлагая синие тюльпаны на могилу Кимберли. Какой разительный контраст. Кроме того, он вообще не должен здесь быть, он же уехал учиться в Калифорнийский университет. Сэм замечает доктора Бенефилд, перестает подпрыгивать, поспешно выпрямляется и прочищает горло. э э «Я вернулся». «Оставайтесь и присмотрите за другом», — отвечает доктор Бенефилд, вставая и окидывая меня строгим взглядом. «Позже мы еще побеседуем. Будут боли, сразу же просите кого-то из медсестер позвать меня, ясно? Не вставайте». Я киваю, и врач удаляется, тихо прикрыв за собой дверь. Сэм, крутанувшись волчком, поворачивается ко мне, на его лице написан чистый восторг. «Чувак, это так?» «Давно ты в кимберли выпаливаю я. Единственный способ узнать правду — застать Сэма врасплох. Он таращится на меня, удивленно приоткрыв рот, и я убеждаюсь в своей правоте. Не мог я все это выдумать, я так и знал. Сэм быстро берет себя в руки и глядит на меня скептически, потом указывает настоящую возле моей кровати капельницу. «Чем они тебя тут накачали?» Одно мучительно долгое мгновение я смотрю на него, Но лучший друг отвечает мне искренним, непонимающим взглядом. Пытаюсь улыбнуться, указываю на свой лоб. Последствия комы, извини. Плечи Сэма заметно расслабляются, он плюхается на стул, на котором только что сидела доктор Бенефилд. «Чувак, ты несколько недель валялся в отключке. С чего вдруг такие мысли?» спрашивает он, пристально глядя на меня. «Медлю с ответом». Скорее всего, Сэм решит, что я спятил, но я и так словно попал в сумасшедший дом, так какая разница? Я, наверное, сплю, скоро проснусь и снова буду вместе с Марли. Ты мне сам это сказал во время футбольной тренировки. После смерти Кимберли, говорю я. У Сэма округляются глаза. Она погибла в аварии. Сэм открывает рот, хочет что-то сказать, но я продолжаю. Я очнулся, Сэм. Очнулся ровно год назад в этой самой палате. а ты был рядом и молчал, только плакал и это безумие кимберли жива просто выслушай перебиваю я его. Потом я бросаюсь головой в омут и рассказываю ему все про смерть кимберли, про то как я несколько месяцев лежал на диване мечтая умереть, про нашу стычку в парке, про тюльпаны, про то как мы поняли, чем каждый из нас хочет заниматься, как хочет жить, про то как осознали, что нельзя жить прошломлы. больше всего я говорю о девушке в желтом свитере с которой познакомился на кладбище о той что спасла меня о девушке которую люблю я рассказываю сэму о марли когда я заканчиваю говорить сэм потрясенно смотрит на меня после долгого молчания он выдает галлюцинация может сон открываю рот чтобы возразить но он меня останавливает ничего этого не было ты долго находился в коме я сидел здесь Я видел тебя, дружище. И даю слово, ты все время лежал на этой кровати. Качаю головой, сердце громко стучит в груди. Сэм ошибается. Она настоящая, говорю я, думая о Марли. Она настоящая. Сэм фыркает и достает из кармана телефон. Это легко проверить. Да, ну конечно. Сажусь, наблюдаю, как Сэм открывает браузер, набирает в поисковой строке имя Марли и вопросительно смотрит на меня. марли Я замираю. Марли. Как её фамилия? Я же её знаю. Ломаю голову, пытаясь вспомнить, когда Марли называла свою фамилию, и не могу, ничего не помню. Как такое возможно? Сглатываю и запинаясь тихо признаю. Я... Mm... не знаю. Сэм опускает руку с телефоном и, выгнув бровь, смотрит на меня. «Ты влюбился в девчонку, у которой нет фамилии? Тебе не кажется, что это странно?» У нее есть фамилия, уточняю я медленно зверея. Я просто ее не помню, потому что тогда это не имело значения. Такие вещи не важны только и исключительно в снах, приятель. Сэм засовывает мобильный обратно в карман, серьезно глядит на меня. Я скажу тебе, что такое настоящее. Кимберли настоящая, в отличие от этой твоей девицы из сна. Ким жива, разве ты не рад? Я до сих пор ощущаю, насколько надгробие на могиле Ким твёрдое и шероховатое. До сих пор помню тяжкий груз вины, сковывавший меня по рукам и ногам. Разумеется, я счастлив, но... «Эй, народ!» — раздаётся звонкий голос, возвращая меня в настоящее. «Здесь проходит вечеринка?» В дверях стоит Кимберли, держа в здоровой руке большую спортивную сумку. Сэм быстро встаёт, так что ножки стула скрипят по белому кафельному полу. «Ага, ты правильно зашла!» Крепко зажмуриваюсь, как делал уже десятки раз, но когда снова открываю глаза, Кимберли все еще здесь, ее золотистые волосы и сияют. До сих пор я этого не осознавал, потому что все казалось реальным, но все мои видения были нечеткими, в уголках глаз собирался туман. Теперь же я вижу Ким очень отчетливо, различаю каждый завиток ее волос, темные круги под глазами. и понимаю, что всё это правда, Ким действительно жива. Мне на ум приходит всё то, что я хотел сказать Кимберли, пока считал её умершей. В горле застревает миллион слов. И всё же я не понимаю. Кимберли смотрит мне в глаза и по её щекам начинают течь слёзы. «Боже мой, Кайл, я так боялась!» — восклицает она. Кимберли, начинаю было я. «Знаю, знаю». Она роняет сумку на пол, подбегает к кровати и обнимает меня. Ничего она не знает. Сэм делает мне знаки, показывая, чтобы я обнял Ким, но я не могу, потому что окончательно слетаю с катушек. Не представляю, как объяснить, что для меня Кимберли сейчас все равно, что восставшая из мертвых, хотя для друзей я остался прежним. Как объяснить, что, закрывая глаза, я чувствую объятие не Кимберли, а Марли? Ким поднимает голову и утирает слезы. «Батюшки, только посмотрите на меня!» Она смеется и смотрит на Сэма. «Ребята, вы что, ссорились?» «Что?» — восклицает Сэм, поспешно качая головой. «Ничего подобного!» «Мы просто...» начиная я, но Сэм меня перебивает». «Кайлу приснился кошмар или что-то вроде того!» Кимберли похлопывает меня по груди, улыбается мне. «Все хорошо, я здесь, рядом с тобой!» Я вздрагиваю, замираю, потому что все это неправильно. Я вижу только Марли, чувствую, как мы с ней сидим на диване, как она кладет голову мне на грудь. Смотрю на Сэма поверх плеча Кимберли. «Не волнуйся», — говорит он, прожигая меня таким пристальным взглядом, что того и гляди дырку просверлит. Это был просто сон. Эти слова Сэма ранят меня больше всего. Глава двадцать девятая После ухода Сэма в палате повисает неловкое молчание. Мне хочется схватить мобильный и перевести взгляд на что-то другое, лишь бы не смотреть на Кимберли. Я словно вижу призрака снова. Наблюдаю, как она садится на койку у окна, достает из своей спортивной сумки пушистое белое одеяло с синими бабочками. Вспоминаю, как она сидела на диване, завернувшись в это самое одеяло, когда являлась мне в виде призрака. На память приходят слова доктора Бенефилд. Вы довольно часто открывали глаза, смотрели прямо на меня. «Дай посмотреть на твоё одеяло», — обращаюсь я к Кимберли. Она выпрямляется и глядит на меня озадаченно, потом протягивает мне одеяло. Беру его, хмурюсь, щупаю мягкую тёплую ткань. «Ты ночевала здесь, пока я был...» «Иногда», — говорит она, отбрасывая со лба прядь золотистых волос. глядит на меня изучающе «Ты что-нибудь мне говорила?» Кимберли вздыхает, смотрит на одеяло и кивает. «Я просила, чтобы ты проснулся. Я говорила тебе не «не покидай, заканчиваю я за нее». Ты сказала «не покидай меня». «Верно», Ким удивленно кивает. «Я ее слышал. Я даже ее видел. А значит, все мои видения, все кошмары...» Все странности, которые я считал последствиями черепно-мозговой травмы, были настоящими? С другой стороны, что насчет всего остального? Как же Марли? Мне так жаль, прости меня за все, что случилось, — выпаливает Кимберли, касаясь моей руки, — за то, что я наговорила в машине. Нет, перебиваю я ее, ты была права. Она потрясенно смотрит на меня, качает головой, открывает рот, очевидно, намереваясь спорить. «Не надо, пожалуйста», — прошу я, опустив глаза. Рассматриваю бабочек на одеяле. Воспоминания накатывают на меня, мелькают одно за другим. Бабочка, летящая над прудом. Мне бы радоваться до потери пульса, но грудь сдавливает печаль, так что трудно дышать. Протягиваю Кимберли одеяло, не в силах смотреть ей в глаза. Я просто... прости. Можно я побуду один? Секунду она оглядит на меня. Эту девушку я любил. Она мой близкий друг, и вот она вернулась к жизни, словно по мановению волшебной палочки. Это просто чудо. А я болван, чувствую, что потерял другого очень дорогого мне человека. Хорошо, в конце концов, говорит Кимберли, забирая у меня одеяло. Я вижу, что она расстроена, губы поджаты, глаза сощурены. За то время, что мы с ней встречались, я сотни раз видел эту недовольную гримасу, признак затишья перед бурей. Кимберли запихивает одеяло обратно в спортивную сумку, застегивает ее на молнию, выпрямляется и окидывает меня изучающим взглядом. Полагаю, мы увидимся завтра. Смотрю, как она уходит и на меня накатывает боль. Жму кнопку вызова медсестры, та приходит и вкалывает мне еще дозу обезболивающего. Не хочу думать о том, что реально, а что нет. Не хочу думать о том, что Кимберли здесь, а Марли нет. Хочу отключиться. Наконец лекарства начинают действовать, и на миг я чувствую облегчение. И ее счастью пришел конец. Еще не открыв глаза, я уже знаю, что вернулся в нормальную жизнь. Чувствую, как она гладит меня по волосам, легко проводит кончиками пальцев по моей щеке. Крепко прижимаю ее руку к своему лицу. Я знаю эту кожу, это прикосновение. Вот это и есть настоящее, Марли. Ее пальцы в моей руке кажутся такими маленькими и нежными. Я сжимаю их, молясь, чтобы, когда открою глаза, она была рядом. Медленно приподнимаю веки, надеюсь, верю. Лицо Марли в нескольких дюймах от моего так близко, что я могу пересчитать ее реснички. улыбаюсь и притягиваю ее ближе, при радости от того, что могу прикоснуться к ней, что она настоящая. «Боже, я так скучал», — шепчу я, утыкаясь лицом в ее волосы. «Где же ты была?» Все говорили мне, что... Внезапно Марли всхлипывает и отстраняется. «Ты же обещал», — шепчет она, глядя на меня. В ее глазах я вижу боль и обиду. «Ты сказал, что грустных историй больше не будет, ты обещал. Меня как будто ударили под дых. Я действительно дал это обещание. Закрываю глаза, размышляю, как рассказать ей о том, что происходит, о том, как я проснулся в больничной палате, и оказалось, что мой мир встал с ног на голову. Сжимаю ее пальцы и снова прижимаю к щеке. Хочу сказать, что больше никогда ее не подведу, что я вернулся, и теперь все хорошо. Марли, я... Но когда я открываю глаза, Марли рядом нет. «О, нет, нет!» Затем я вижу ее исчезающую в дверях тень. «Марли, подожди!» Вскакиваю с постели и бегу за ней. Но в следующую секунду просыпаюсь снова в больнице один. Здоровая нога свисает с кровати. С трудом перевожу дух, смотрю на попискивающие аппараты, чувствую, что к руке прикреплена тонкая трубка капельницы, а нога в гипсе. «Марли!» — шепчу я. «Я слышу ее!» Чувствую, как она касается моей щеки, в том месте моя кожа до сих пор гудит. Марли была настоящей, а теперь я проснулся. Мой мозг не мог ее выдумать из ничего, правда? Я вижу ее лицо, слезы, ее горестно сведенные брови. Ты сказал, что грустных историй больше не будет, ты обещал. Слышу отчаяние в ее словах. Такую же пустоту я чувствую каждую секунду, проведенную без Марли. И все это моя вина, потому что я не могу вернуться к Марли. Включаю свет, роюсь в сумке с вещами, принесенными мамой, нахожу айпад, открываю фейсбук, набираю в поисковой строке имя Марли и на экран выводятся тысячи результатов. Пролистываю страницы, перед глазами мелькают глаза, светлые волосы, темные волосы, синие волосы, но моей Марли нигде нет. И всё же я продолжаю искать, потому что Марли существует на самом деле. Я в это верю. Глава 30. На следующий день я таращусь в экран телевизора, крутит рекламу туалетной бумаги и пытаюсь не обращать внимания на напряжение между мной и Ким, растущая с тех пор, как 15 минут назад она зашла в палату. Мама ушла, чтобы дать нам время побыть наедине, а я жалею, что она это сделала. Краем глаза я вижу, что Кимберли сидит, скрестив руки на груди, постукивает ногой по полу, губы ее поджаты. Словом, у нее вид человека, который изо всех сил сдерживается, чтобы не взорваться. В конце концов она хватает с кровати пульт и выключает телевизор. «Кайл, что происходит?» – требовательно спрашивает она, бросая пульт обратно на кровать. «Я не хочу об этом говорить», – отвечаю я, избегая ее взгляда. Ким отодвигает стул, так что его ножки громко скрижещут по полу, встает, хватает свою спортивную сумку и, круто повернувшись, глядит на меня. «Если бы ты просто рассказал, что с тобой происходит, я, возможно, смогла бы тебе помочь», — сердито восклицает она, прижимая сумку к груди. «Ты не можешь мне помочь», — настаиваю я. Кимберли ни за что меня не поймет. Как мне сказать ей, что я влюблен в другую, Если она думает, что мы только что расстались, откуда ты знаешь, может быть я смогу, — выпаливает ким. Я и забыл, как вспыхивают ее голубые глаза и как краснеют щеки, когда она злится. Думаю о Марли и обо всех тех днях и часах, что мы провели вместе, мы с ней никогда так не ругались. При виде пылающей гневом кимберли меня захлестывает приступ тоски. Вспоминаю, как мы относились друг к другу прежде. До аварии, до появления Марли. Браслет с подвесками. Я всегда пытался латать дыры в наших отношениях, вместо того, чтобы понять, из-за чего они возникают. Не в этот раз. В этот раз нужно во всем разобраться. Взгляни на нас. Мы опять ссоримся, как делали постоянно. Замечаю я, стараясь говорить спокойно. Больше мы не должны так поступать, Ким. Я хочу сказать, мы семь раз едва не расстались. Даже восемь, если считать вечер аварии. Мы совершенно не умели нормально общаться друг с другом и никогда совместно не решали возникающие проблемы. Наверное, именно поэтому ты не рассказала мне о Бёркли. Если бы ты призналась, то неминуемо вспыхнула бы очередная ссора, верно? Это глупо». «Ах так? Теперь я глупая, значит?» – выпаливает Кимберли. «Да», – отвечаю я, скрещивая руки на груди. «Мы оба вели себя как дураки. Но давай на секунду притворимся, что мы умные». Давай представим, что мы можем рассказать друг другу что угодно, признаться в чем угодно, и при этом тот из нас, кому доверился другой, выслушает, все поймет и не осудит. Кимберли слушает меня молча, с бесстрастным выражением лица. Почему ты не рассказала мне про Бёркли? По какой-то причине ты смогла обсудить это с Сэмом, но не со мной. Почему? Не знаю, что ты имеешь в виду. Думаю, знаешь, вздыхаю я. Я понимаю. Скажи мне, почему. Я хочу узнать, какой станет моя жизнь, если, обернувшись, я не увижу тебя. Ты была права. Почему ты делаешь вид, будто никогда этого не говорила? Если ты сейчас пытаешься со мной поквитаться, то тебе это удалось, — обиженно говорит Кимберли. Она вылетает из палаты на прощание, громко хлопнув дверью. Смотрю на место, где только что стояла Ким, и испускаю длинный вздох разочарования. Просто отлично. Спустя несколько часов после ухода Кимберли я никак не могу успокоиться. Четыре угла больничной палаты надвигаются на меня. Нужно было сказать что-то другое? Я столько времени провел, обдумывая, что сказал бы Ким, если бы увидел ее снова. И в итоге все испортил. Потому что зациклился на потере Марли. Чувствую себя так, словно в моем мозгу просто нет места ни для чего другого. каждый уголок моего разума заполнен различными предположениями, местами, в которых могла бы находиться Марли, объяснениями и воспоминаниями. Засовываю руку в принесенную мамой сумку, достаю обтянутую синим бархатом коробочку, уцелевшую во время аварии, открываю ее и смотрю на браслет с подвесками. Теперь украшение выглядит в моих глазах совершенно иначе. Я помню, как часами им любовался. Думал, что с его помощью напомню Кимберли о том, что у нас есть. Теперь я даже не представляю, как объяснить ей свой нынешний взгляд на вещи. Особенно учитывая, что я обдумывал и переосмыслял свою прошлую жизнь целый год, а для Ким прошло совсем немного времени. Целый год. У меня был целый год, чтобы смириться со своей потерей, исцелиться. Я жил совершенно другой, новой жизнью, и теперь не знаю, как в нее вернуться. как найти марли. Найти нашу общую счастливую жизнь Все вокруг говорят, будто именно нынешняя жизнь настоящая Но как это может быть правдой, если в этой жизни нет Марли? Вздыхаю с облегчением, когда медсестра вкатывает в палату кресло-каталку, чтобы отвезти меня на первую физиотерапию За несколько секунд до этого мама прислала сообщение Она вернется завтра утром, и у нас будет шикарный завтрак в кафетерии Смотрю на свой телефон, пока медсестра помогает мне пересесть в кресло, её длинные каштановые волосы так живо напоминают мне Марли, что приходится зажмуриться. Расстроенный, не отвечаю на сообщение мамы и засовываю телефон в карман. Прямо сейчас я не могу ни с кем говорить. Хотя, возможно, я зря испытывал облегчение, отправляясь на физиотерапию. Следующие полчаса становятся для меня настоящим испытанием, И наглядно показывают, каким беспомощным и слабым может стать человек, получивший перелом бедра и проведший 8 недель в коме. Мне тяжело выполнять упражнения, даже сидя в кресле, хотя нужно просто поднимать ноги и делать растяжку. В моем нынешнем состоянии даже толстый пенсионер из класса аэробики в доме престарелых даст мне 100 очков вперед. Я, конечно, понимал, что восстановление потребует много сил, но на практике все оказалось намного труднее. «Вы отлично справляетесь», — говорит Генри, физиотерапевт, его протянутые руки замирают в нескольких дюймах от меня. Поднимаю глаза, врач ослепительно мне улыбается, вливая в меня лучи поддержки и энергии. Хрюкнув от усилий, стискиваю брус так, что белеют костяшки пальцев. Изо всех сил пытаюсь перенести вес своего тела на обе ноги, но даже здоровая нога несколько раз подгибается, так что я снова и снова падаю на руки физиотерапевту. Просто сломав бедро, я восстановился бы уже несколько недель назад, делая упражнения и совершая пешие прогулки. Но для этого я был немного занят, точнее, пребывал в коме. Нога окончательно подгибается как раз в тот момент, когда в зал входит доктор Бенефилд, катя перед собой пустое кресло-каталку. «Вы как раз вовремя, доктор», — пыхчу я, откидывая волосы со лба. «Наслаждайтесь шоу». на сегодня достаточно говорит доктор бенефилд пока генри помогает мне отлепиться от спортивных брусьев и перебраться в кресло пот льет с меня ручьем доктор бенефилд вывозит меня из зала физиотерапии в коридор я весь мокрый не могу дождаться той секунды когда снова окажусь в постели и это меня ужасает не хочу снова быть убогим инвалидом неспособным выйти из дома кажется мне придется опять начинать все сначала нужно отвлечься Когда вы в последний раз толкали инвалидное кресло, поддразниваю я доктора Бенефилд, выворачивая шею, чтобы заглянуть ей в лицо. Разве у вас тут нет специально обученных людей для этой работы? Очень смешно, фыркает врач, качая головой. Я хотела с вами поговорить. Она везет меня в мою палату, останавливает кресло-каталку у окна, смотрит на лежащий на кровати айпад. Экран все еще включен, на нем открыта фотография, сделанная после одного из футбольных матчей. Кимберли, Сэм и я улыбаемся в камеру, обняв друг друга за плечи. «Не возражайте, если я суну нос не в свое дело», — спрашивает доктор Бенефилд, беря айпад в руки. Пожимаю плечами, взмахиваю рукой, мол, валяйте. Врач пролистывает фотографии, которые я просматривал ночью и утром. «Освежаете в памяти старые воспоминания?» – спрашивает она. Качаю головой. Ищу Марли. Я увеличивал фотографии и рассматривал всех попавших в кадр людей, каждого зрителя на трибунах, каждого прохожего, но Марли не нашёл. Вы сказали, что мой мозг переосмысливал то, что я когда-либо видел, так что я подумал, что, наверное, где-то видел Марли. Доктор Бенефилд нажимает кнопку, и экран гаснет. Она кладёт айпад на мою прикроватную тумбочку. Что-нибудь нашли? Я её не выдумал, игнорирую вопрос доктора, лихорадочно придумываю, как мне её убедить, как заставить мне помочь, клянусь. Именно об этом я и хотела с вами поговорить, доктор Бенефилд делает шаг ко мне. Я попросила кое-кого. Раздаётся стук в дверь, и в палату заглядывает какой-то незнакомый мне врач. Доктор Бенефилд машет ему рукой, приглашая войти. «Кайл, это доктор Ронсон, психиатр. Мои надежды идут ко дну». «Значит, вы все-таки считаете меня сумасшедшим?» Доктор Бенефилд наклоняется и смотрит мне в глаза. «Я считаю, что вам грустно», — говорит она. «Вы через многое прошли». «Ну да, еще как грустно. Я потерял год жизни. Целый год и целую новую жизнь, которая только-только началась». «Более того, я потерял девушку, которую любил больше всех на свете, а окружающие упорно отказываются в это верить. Просто расскажите доктору Ронсону все то, что уже рассказали мне, хорошо? Он может помочь вам справиться с тем, что вы пережили». Доктор Бенефилд сочувственно похлопывает меня по руке и уходит, а доктор Ронсон садится на стул у окна. «Кайл», — начинает он раздражающе бодрым тоном, протягивая мне руку. Отвечаю на рукопожатие, это у него слишком крепкая рука, либо я настолько ослаб. Итак, психиатр поправляет на носу очки, рассматривает меня с прищуром. «Как у вас дела?» Борюсь с желанием возвести глаза к потолку. Смотрю в окно, и мы начинаем беседовать. Я раздражен, но отвечаю с готовностью, так что врач быстро входит в курс дела. Я рассказываю ему всю нашу с Марли историю, которую уже поделился с Сэмом и доктором Бенефилд. Выкладываю все от начала до конца. И в точности, как Сэм и доктор Бенефилд, доктор Ронсон принимается искать слабые места в моем рассказе. Она когда-нибудь говорила какую-нибудь бессмыслицу или другие люди? Не знаю, сердито отвечаю я. Потом решительно заявляю, все имело смысл. Или это вы старались придать смысл всему происходящему?» Срезает меня доктор Ронсон. «Именно об этом мы здесь говорим, Кайл. Ваш разум улавливал все, что вы слышали здесь, и преобразовывал в сон, в другую реальность. Он указывает на мою голову, как будто ему доподлинно известно все, что в ней происходит. Я ее видел, чувствовал, не сдаюсь я. Не мог же я выдумать это ощущение из ничего. Даже ощущал ее запах». Марли приятно пахло цветками апельсина или жасмина или... Врач открывает окно и в палату вливается волна сладковатого запаха. У меня ёкает сердце. «Жимолость», — говорит доктор Ронсон и кивает на открытое окно. Она в больших количествах растёт в больничном саду. Запах очень напоминает аромат жасмина или цветков апельсина. Но пытаясь скрыть охватившие меня разочарование перевожу взгляд на огромный дуб, рассматриваю его ветви листья на которых играют солнечные лучи вспоминаю как увидел марли в парке как солнечный свет озарял ее лицо как сияли ее карие глаза мне жаль говорит врач пристально глядя на меня известны случаи когда люди приходили в себя после комы и при этом помнили то, чего с ними никогда не происходило даже во сне наш мозг обрабатывает внешние раздражители и порой генерирует «Сны», — перебиваю я его. «Ага, я понял».